Глава 89. Плохой пример. Когда все подумали, что Карл неизбежно потерпит неудачу, парень внезапно развернулся назад и уклонился от атаки Зага. Поток его душевной энергии резко вырос с 15 до 20 с о л и юноша ударил в слабое место жука, расположенное прямо под челюстью. Лапы монстра стремительно пронзили воздух над его головой, не достав до парня всего лишь несколько миллиметров. изрядно взъерошив его волосы. Прямо перед ним хрипящая туша восьминогого жука немедленно свалилась на землю. Карл облегченно выдохнул. Студенты издали радостный рев. Как и большинство других учеников, Карл не обладал исключительными боевыми способностями, но даже так он смог победить гигантского зага с первой попытки. Пускай по ходу боя он сильно нервничал, в конечном итоге Ему удалось применить правильную стратегию в самый подходящий момент. В этот момент на лице Гансуса промелькнула странная улыбка, а на другой стороне аудитории Ван Дун и вовсе разочарованно вздохнул. Гигантский жук внезапно вернулся к жизни и снова ударил Карла. Одна из восьми ног пронзила спину ничего не подозревающего юноши. Зак поднял вверх подрагивающее тело Карла, после чего они оба свалились на землю. Карл вышел из комнаты для симуляций. Из-за внезапного провала он выглядел совершенно опустошенным. Гансус не сказал ни слова и поставил ноль рядом с именем Карла. Ему не нужно было давать какие-то пояснения, поскольку эта ситуация прекрасно говорила сама за себя. Пускай удар Карла пришелся в слабое место Зага, но без костюма металл, заметно повышающего силу атакующего бойца. Его мощи просто не хватало, чтобы полностью прикончить Жука. Он слишком рано начал праздновать победу. Карл уже побеждал виртуальных загов в системе Пи-Эй, но забыл, что в тот раз на нем был надет костюм Металл. Гансус даже не взглянул на Карла. Вместо этого он посмотрел на класс с очень суровым видом. «Я полагаю, что у вас всех есть костюмы Металл в системе Пи-Эй, но не надейтесь, что в реальной жизни все будет точно так же». Студентов ошеломило это внезапное замечание, ведь все они знали, что как только их энергия души достигнет отметки в 100 сол или около того, они смогут носить костюм металл четвертого уровня. г а н с у заметил растерянность на лицах студентов и приподнял уголок своих губ. «Вы, детишки, должны быть думаете, если я смогу хорошо манипулировать энергией души, разве мне не выдадут высокоуровневый костюм металл? н у к сожалению, это не так. Самое лучшее снаряжение имеют бойцы металл с луны, и большинство их костюмов только второго уровня. Что ж е касается наших сил из конфедерации Земли, то наиболее распространенный костюм металл – это первый уровень. Учитель, почему конфедерация не отменит производство старой брони и не начнет выпускать более качественные костюмы металл? Многие из нас имеют высокие показатели силы души, и смогут использовать их в бою с загами. Детишки, вы на самом деле слишком наивны. Процесс изготовления костюма металл требует редкий изотоп элемента неон HR. В зависимости от концентрации этого элемента, во время производства и определяется уровень костюма металл. Проще говоря, его попросту не хватит, чтобы сделать для каждого солдата высокоуровневый костюм. Только те, кто п о к а ж е т себя достойными войнами, будут награждены металлом более высокого уровня. Другими словами, военные не будут просто раздавать вам высокоуровневые костюмы. Вы должны сами его заработать. Гансус снова разрушил наивные мечты своих учеников. Большинство солдат также могут использовать костюмы металл второго уровня. Не стоит думать, что студенты военных академий полностью превосходят обычных солдат, которые героически сражаются в бесчисленных битвах, и при этом не имеют доступа к каким-то особенным тактикам. При достаточной практике даже слабейшие студенты, застрявшие на базовой версии тактики клинка, смогут достичь показателя энергии выше 20 сол. Этого вполне достаточно, чтобы надеть костюм металл второго уровня, но, по словам Гансуса, способность носить костюм еще не означает его получение. Карл уже вернулся на свое место. Развалившись на столе, Он низко опустил голову. Юноша сожалел о том, что вообще начал спорить с г а н с у с о м который сделал из него посмешище. Почти. Если бы я был немного осторожней, подумал Карл, кусая губы. В этот момент г а н с у с резко сменил тему. Бой Карла был примером того, что вы не должны делать сами. Классический провал, который описан даже в учебнике. Все громко рассмеялись. Но Гансус ненавидел подобные насмешки. «Что в этом смешного? Сколько из сидящих здесь смогли бы избежать подобной ошибки? Эй, Карл, подними свою голову и не в е д а себя как размазня. Ты ведь не сдох на самом деле. Неужели это все, на что хватило твоей решимости? Я не против наглых людей, но я ненавижу таких бескребетных трусов». Карл поднял голову и уставился на Гансуса. Он очень хотел врезать этому старику, но учитель действительно сказал правду. Эта ошибка могла стоить ему жизни, и он сделает все, чтобы не допустить ее повторения. Гансус проигнорировал обжигающий взгляд Карла и продолжил. Поскольку Карл продемонстрировал и верную стратегию, и возможные ошибки, он сберег мне немало времени. Ван Дун, дай нам анализ этой битвы. Ван Дун всегда любил уроки Гансуса. поэтому не стал скрывать свое мнение и честно поделился мыслями. Его общая стратегия была верной. Сначала он действовал так, будто бы гораздо слабее, чем выглядел, что заставило Зага снизить свою бдительность. Это фальшивое падение выглядело просто блестяще и не вызвало у жука никаких подозрений. Насекомые очень умные и подозрительны, и тем более продвинутые особи, так что умение обмануть Зага-паука – очень хороший навык. Последний удар был весьма точным, но оказался недостаточно сильным. Возможно, он перенервничал и не смог ударить в полную силу, поэтому Зак просто потерял сознание, а не умер. Ему нужно было нанести еще один удар, чтобы убедиться, что Жук окончательно сдох. Я узнал один трюк, который позволяет сказать наверняка, умер ли Зак на самом деле. Просто посмотрите на кончики его лап. Если он действительно мертв, они будут дергаться с постоянным ритмом, Но если Зак просто потерял сознание, спазмы будут довольно прерывисты, как это было в модели ранее. Классная комната погрузилась в тишину. Все студенты были поражены рассуждениями Ван Дуна о прошедшей битве. Он рассказал то, чего не было даже в учебниках. Гансус на секунду замер, после чего спросил. «Как ты узнал об этом трюке? В учебниках не упоминается ничего подобного. На чем он основан?» Ван Дун почесал голову и ответил. «У меня нет оснований. Это мой опыт». Другие ученики внезапно подняли шум. «Снова его опыт!» «Он что, шутит?» «Он не может говорить такое просто так! Это вопрос жизни и смерти!» «Наверное, он посмотрел слишком много фильмов. Я видел что-то подобное в новом фильме «Пять дней в у л ь е о н просто хочет привлечь внимание!» Гансус жестом приказал всем успокоиться и повернул голову к Ван Беню. «Ван Бен, что ты думаешь о его словах?» «Я не могу лично судить об этом методе, поскольку у меня нет подобного опыта. Но мой отец говорил то же самое. Он сказал, что это только его личный опыт, и это никак не доказано научно. Отец Ван Бене? Один из девяти храбрейших генералов Конфедерации Земли, генерал Ху Бен, сказал то же самое?» Речь Ван Дуна могла показаться слишком скрупулезной, но для его отца и для самого Ван Беня это была абсолютная истина. Но как, черт возьми, он мог узнать об этом?